— Часть вторая. — Откуда у вас эта машина? — Взял на прокат. Москва в этом смысле стала вполне европейским городом. — Как вы меня нашли? — Дежурил у вашего контура. — Я мог уехать и ночью. — Значит, мне пришлось бы ждать до ночи. — Вы могли назначить встречу по нашей системе связи? — Нет. — О нашей встрече не должен знать никто. Даже ваш шеф. — «Вы сами сообщите ему. Позже, если сочтете нужным. Если ваш водитель доложит о нашем контакте, вам придется сказать, что вы встречались со своим информатором или что-нибудь в этом роде». «Я найду, что сказать», — успокоил Блюмберга Голубков. «Тем более никто не должен знать о содержании нашего разговора», — продолжал Блюмберг, пока они углублялись в придорожный Березняк. Почему?» «Объясню. Я намерен поделиться с вами некоторыми своими соображениями, совершенно безответственными. Я честное лицо, и могу себе это позволить. Вы — нет». «Тогда к чему этот разговор?» «Без вашей помощи я не смогу оценить степень безответственности моих рассуждений или степень их соответствия истинному положению дел. А если я прав, это может торпедировать...» Ключевой момент нашей акции. Блюмберг остановился возле рухнувшей от ветра или от старости березы и предложил «давайте присядем на это бревнышко». Но перед тем, как сесть, он внимательно огляделся. Хвойный подлесок глушил шум машин, проходящих по минке. смыкавшиеся наверху кроны берез, покачивались от легкого ветра, чирикали какие-то лесные пичуги. «Хорошо». Лес. С детства люблю лес, проговорил Блемберг, но были у Голубкого сомнения, что он любовался лесом. Он оценивал возможность прослушки. Но место было недосягаемым даже для лазерной установки. Блемберг сел и закурил Кэмелл. Я имею всю информацию о ходе нашей акции. И даже успел получить ваше сообщение о журналистах из CNN. Накопилось очень много вопросов, на которые у нас нет ответа. У меня, признаться, голова пухнет, когда я обо всем думаю. А у вас? — У меня тоже, — кивнул Голубков, разминая свой космос. — И все же я начну с частностей. Пилигрим в Москве. Как я понял, ваша наружка его потеряла. — Да. Он взял в Мурманске билет до Москвы с промежуточной посадкой в Питере. После посадки в самолёт не вернулся. Добирался в Москву либо поездом, либо нанял машину. На своей квартире не появлялся, на квартире Люси Жермен тоже. Мы надеялись получить информацию от Сола, но Сол молчит. Он утратил источник информации или канал связи. «Каким образом?» «Возможно, мы когда-нибудь об этом узнаем». «Второй момент», — продолжал Блюмберг, — «пилигрим назначил начало операции в ночь с воскресенья на понедельник. Почему? Есть у вас какие-нибудь предположения?» Голубков покачал головой. «Никаких». «Это может быть ложным ходом?» «Нет. Люди Рузаева арендовали в Грозном самолет Ту-154, а в Мурманском аэропорту два вертолета Ми-1 и Ми-8». Вылет Ту-154 назначен на воскресенье на 9 вечера. Около полуночи он будет в Мурманске. Как раз к этому времени должно поступить сообщение, что станция захвачена. Если захват не удастся, самолет заправится и вернется в Грозный. Если удастся, на Ми-8 на АЭС доставят ТОЛ с турбазы Лапландия, а на Ми-1 на станцию прилетит из Мурманска сам Розаев. ТОЛ нейтрализован? Подменен. И третий момент. Каким образом Пилигрим намерен уйти со станции после ее захвата? Вероятно, вместе с Рузаевым собираются улететь в Грозный, когда ядерная кнопка будет у них в руках, а оттуда переберется в Турцию через нее в Штаты с миллионом долларов в кейсе? Его пристрелят или прирежут уже в самолете. Он будет уже не нужен Рузаеву и он не может этого не понимать. «Тогда не знаю», — сказал Голубков. «Вы знаете?» «Я думаю об этом с самого начала акции. У меня есть кое-какие соображения ими, я и хочу с вами поделиться. Но придется начать издалека. Вы хорошо помните Трагефарс под названием ГКЧП-1?» «Да. Только почему Трагефарс?» Это было бы просто фарсом, если бы не погибли трое молодых ребят, а как иначе это назвать? Абсолютно серый Крючков, старая развалина Язов, председатель колхоза Стародубцев, нагло ограбивший всех Павлов, а во главе тупой троечник и алкоголик Янаев, исполняющий обязанности президента. И он стал бы править страной, если бы путь удался?»